А в чём суть-то? А суть в том, что объявился тут ещё зимой защитник села Сафоново, который раскопал какие-то данные о том, что как раз на том месте, где мы сейчас строим, в XVII веке был храм. Потом с ним что-то стало. То ли он сгорел, то ли рухнул, но восстанавливать его почему-то не стали, а построили новый, который до сих пор стоит. Николая Чудотворца храм. Вонун. Его даже отсюда видно. Посмотрите. Что мне на него смотреть? Пробормотал капитан Никаненко. Я из этих мест. Я здесь вырос, и в храме и этом мою мамашу крестили, а потом и меня. А можно ещё кофе попросить? Да, сказал Степан, конечно. Почему-то известие о том, что капитана Никаненко крестили, В том самом храме, который виден за кошкой его вагоничка, Степана утешило, хотя это была явная глупость. Не всё ли равно, где его крестили? Ну вот. Активист собрал вокруг себя каких-то бабок и дедок, которые теперь стоят. А вы терпите? спросил Никоненко с недоверием. Терпим, согласился Степан, поморщившись. Не бить же в самом деле Хотя, скажу честно, этого козла я принародно грозился убить. Это недели две назад было или больше, да, черный? И денег ему предлагал, и с территории вывозил, и чего только не делал. Не унимается, да и все тут. А за что вы грозились его убить? Степан мельком взглянул на капитана. Да, они начали под машины ложиться. Остальных, ребята-бульдозеристы, за ограждение вынесли, а этому козлу я в морду дал, сказал: "Ещё раз ляжешь, убью". День был такой поганый, ну прямо как вот как сегодня. И тоже с трупом? Удивился капитан Никоненко. "Нет, слава богу, трупов не было". Степанов улыбнулся, но день был поганый. Вы пытались установить, кто ему платит за то, что он под бульдозеры ложится, этот активист ваш. Замы опять переглянулись. На этот раз смысл их переглядывания был неконенка вполне ясен. Они не ожидали, что милицейский капитан так быстро сообразит, что никто не станет кидаться под бульдозер просто так, ради храма, снесённого при царе Алексее Михайловиче папе царя Петра Алексеевича великого пытались не моргнув глазом сказал степан частного сыщика нанимали не помог частный сыщик уточнил никоненко с удовольствием не помог сказал степан которому тоже начинал нравиться капитан есть хотите Игорь Владимирович у нас здесь буфетчица необыкновенная видите Как Наса на пирогаме откормила? Нет, отказался Никоненко, не хочу. Так что что, что сыщик? Ничего. Степан пожал плечами. Вон его доклад на полу валяется. Могу вам дать почитать. Никаких данных, что Леонида Гаврилина кто-то нанял. Он ведь в этих краях объявился лет 5 назад. Переехал из Узбекистана купил дом в сафонове и живёт тем, что зарабатывает на ферме говорят, что работает неплохо, старательный электрик он там в семье нет и исправно ходит в церковь, хотя с местным батюшкой расходится во взглядах на православную веру денег у него, как не было, так и нет, по крайней мере, по данным нашего детектива мы думаем, что Это кто-то из конкурентов, уточнил Белов и закурил сигарету из какой-то невиданной пачки, но подтвердить ничего не удалось. Понятно, сказал Никандр, что вчера происходило на стройке? Вы когда уехали, Павел Андреевич? Я вчера не приезжал, Степан отвернулся от окна и посмотрел на капитана. У нас несколько объектов по всей Москве. Этот самый крупный, конечно, но я бываю здесь не каждый день. Вчера я проторчал в мэрии, объяснялся там с одним начальником по поводу нашего же объекта на Профсоюзной, потом забрал сына из школы, это уже, наверное, в полвосьмого. Потом был дома. Никуда не выходили и не выезжали. Куда я могу выехать, когда у меня ребёнок маленький? сказал Степанов с непонятной для Никаненко досадой. Он Один дома никогда не остаётся. Вон, с Чёрным, с Черновым, то есть по телефону Лайлса часа полтора, наверное. Когда это было? Да около 11:00, что ли? Да, Чёрный. Потом бумажки всякие писал, всё в ту же мэрию, потом спал. Утром Чернов позвонил, когда мы в школу собирались. Я Ивана отвёз и прямо сюда приехал. Как провели вечер и ночь Степановы замы, Никоненко уже знал. У всех троих вечер прошел примерно одинаково, с работы поехали по домам. Чернов еще заезжал в магазин, а Белов недолго играл в бильярдных в каком-то модном клубе. Да и не похоже, что кто-то из них просто так забавы ради взял да и столкнул в котлован разнорабочего Муркина. Солнце неистово светило в окна, грело тёмный свитер капитана Никаненко. В широком луче неспешно танцевали пылинки и бронзовое чудище, со всех сторон охваченное солнцем, казалось не таким уж чудищем. Пахло кофе, диковинными сигаретами, смесью разных адиколонов и немножко вчерашним дождём из-под открытого окна мерно гудел компьютер, на экране крутились разноцветные спирали, и капитан Никоненко силился понять, что не так в окружающем его мире. Понять никак не удавалось. И он даже рассердился немного, а с прорабам можно переговорить. Ну, конечно. Его будка Степанов так и сказал Будка, следующий за нашей, с ним, конечно, прямой резон разговаривать, потому что он про рабочих больше знает, чем мы все трое вместе взятых. Телефон зазвонил так неожиданно и резко, что Замы одинаково вздрогнули и посмотрели в изумлении Степан. В два огромных шага пересёк вагончик, так что задрожали стёкла и бронзовое чудище поползло с бумаг. Да, Могу я поговорить со Степановым Павлом Андреевичем? Голос совсем незнакомый. Я Степанов Павел Андреевич, но разговаривать мне некогда, а вы кто? Замы переглянулись. Никаненко положил ногу на ногу. Вам всё-таки придётся со мной поговорить, сказал голос настойчиво. Меня зовут Инга Арнольдовна. Я учительница Ивана. В вашем офисе мне сказали, что я могу застать вас здесь и дали этот номер. Козлы, пробормотал Степан. Что вы сказали? Опешила Инга Арнольдовна. Алло? Ничего и не сказал. Степан зажал трубку ладонью и, неизвестно зачем, объяснил аудитории: "Это из школы, наверное, Иван опять. Алло, вы слушаете меня?" "А у меня есть выбор?" спросил Степан подозрительно мягко. Уважаемая. Я не могу сейчас разговаривать. У меня люди. Вам придётся разговаривать, отрезала Инга Арнольдовна. Если вы не хотите, чтобы ваш мальчик, по моему представлению, был отчислен из школы. Послушайте, сказал Степан и повернулся вместе с креслом спиной к слушателям. Я плачу за его обучение бешеные деньги. Я буду обсуждать с вами вопросы его воспитания, когда сочту нужным. Сейчас я этого делать не могу. Вам понятно? Павел Андреевич. Вы никогда не можете обсуждать вопросы его воспитания. Последний раз вас видели в школе 1 сентября минувшего года. Я навела справки. Если вы не в состоянии отвечать за своего сына, дайте мне телефон матери, я позвоню ей. Степан От злости поперхнулся табачным дымом и стал кашлять так, что неведомая Инга Арнольдовна в трубке изумлённо примолкла. Она позвонит Леночке. Вот дрянь. Дайте ей телефон, она позвонит матери. Наверняка знает, что мать давным-давно не живёт с нами. В школе об этом все знают, и ей, конечно же, доложили. Не могли не доложить. Вы что? Справившись с кашлем, спросил Степан голосом карабаса-барабаса. Совсем невменяемый? Вы не понимаете русский язык. Объяснить вам по-китайски? Чернов перехватил взгляд капитана Никаненко, устремлённый в спину Степана. Во взгляде было не поддельное любопытство старухи-сплетницы неожиданно узнавший о том, что жильцы из пятой квартиры получили наследство. Чернову стало противно. Чтобы отвлечь внимание капитана от Степановой спины, он нарочно громко спросил у Белова, «А что там на профсоюзной, не знаешь?» Белов посмотрел вопросительно, и Вадим глазами показал ему на капитана. «Там сегодня на пятом этаже плитку кладут». Всё поняв, заговорил Белов деловито, которую вчера завезли. На сегодня должно хватить, а остальное под вечер привезут. Мне, наверное, часа через 2 туда придётся уехать посмотреть, что там происходит. Ещё кофе хотите, Игорь Владимирович? Вы можете грубить мне сколько угодно, Павел Андреевич, между тем говорил Степану голос в трубке. Это ничего не изменит. Или мы с вами встречаемся и обсуждаем положение дел, или я делаю представление на отчисление. От бешенства Степану стало жарко. Придерживая трубку плечом, он неловко содрал с себя жилетку. Хорошо, сказал он, швырнув жилетку на соседний стул. Завтра вечером в 6:00 В 7 я должен забрать Ивана. У вас будет час. И не дожидаясь ответа и не спрашивая, подходит это ей или не подходит, он с силой бухнул трубку на аппарат. Потом потёр затылок и пробормотал в стену: "Идеатизм". Проделав всё это, он повернулся лицом к капитану и замам, которые активно несли какую-то ересь, и сказал неловко: Извиняюсь, что-то там опять с Иваном? Сколько ему? спросил Николаенко с искренним интересом. Восемь, ответил Степан. Нет, он совершенно замечательный парень. Он мой друг, если вы понимаете, о чём я говорю. Думаю, что понимаю. Николаенко задумчиво покрутил в чашке остатки кофе. Спасибо за угощение. Пойду ещё с прорабом потолкую. Как вы сказали, его зовут Фирсов Валентин Петрович. Степан тоже поднялся, увидев, что капитан встаёт. Он с нами уже лет 7 работает, да чёрный. Почему-то с вопросами он обращался исключительно к Чернову. Ни разу он не спросил до да Белой. И это было странно, но думать об этом просто так никоненко было лень. Он ещё успеет наддуматься, если выяснится, что Муркина всё-таки убили. А пока лень вас проводить, спросил кавалер-гард Белов. Найду, лучезарно улыбнулся капитан Никоненко. До свидания. Он вышел в тесный предбанник и неторопливо прикрыл за собой дверь. Иногда этот несложный манёвр позволял ему услышать кое-что интересное, но сейчас за тоненькой фанерной дверцей царило молчание. Умные черти впечатлениями делиться не спешат, выжидают. За чёрным офисным столом сидела давешняя Клаудия Шифер и делала вид, что читает. Никоненко готов был голову отдать на отсечение, что ничего она не читала, а всё время подслушивала под дверью. Такое искреннее, незаинтересованное лицо у неё было. Спасибо вам за кофе сказал никоненко галантно с удовольствием глядя в славную мордашку с широкими скулами острым подбородком и матовой гладкой кожей